Глава 15. Застарелые тайны. Когда собеседник соответствует текущему разговору или делу, это всегда приятно. Сейчас совпало просто идеально. И Кру, внешне оставаясь невозмутимым и холодным, просто млел от удовольствия, слушая сбивчивую хрипловатую речь собеседника, выглядящего как весьма сомнительная личность. Худощавый, низкорослый сплошь скрытый черным плащом с настолько огромным капюшоном, что внутри могло поместиться две головы, а не одна. Нижняя часть лица прикрыта черным шарфом. На глазах круглые солнцезащитные очки, гномия работа. Оправы из золота, линзы из черного хрусталя. Кроу знал такие очки, у них много разных свойств. С Кроу разговаривал игрок, но вел он себя настолько аутентично, что можно легко принять его за настоящего злодея из реального средневековья. «Вещь, конечно, горячая, дружище, я не спорю. В дело сразу пойдет, не залежится», часто кивал собеседник, прислонивший спиной к мусорному ящику, заваленному гниющими отбросами. «Коготочки ты оторвал знатные у кого-то. А где оторвал? Кто с тобой так душевно поделился маникюром гнилым? Далеко и давно дело было», — улыбнулся гном. Так ты забираешь? Цену я уже назвал. Образец у тебя в руках. Еще парочка ногтей и один глаз спрятанное в укромном месте неподалеку. Как не забрать? Все забираю. Место-то укромное далеко. Я днем ходить не очень люблю. Мне по душе ночной колер. Пятнадцать золотых монет за все, улыбнулся гном еще шире. Даешь мне, затем я называю место, где спрятал когти. У тебя 5 секунд, чтобы отдать мне деньги, иначе сделки не будет. 5. «Да ты не ерошись, дружище, не ирашись. Просто скажи...» «Три». «Так, где когти обрубил? У каких мертвяков? Тех, что на кровавой гате обретаются? Так у тех вроде...» «Один». «Держи». В подставленную ладонь Кроу опустилось две стопки золотых монет, плотно перетянутых черными ленточками. Гном молча повернул ладонь, и деньги упали на землю. Кроу резко ударил ногой по деньгам, и когда убрал ногу, Кроме красноватой пыли на грязных камнях не было ничего. «Удачи!» — кивнул гном. «Стопы-стопы, дружище! Не отчаливай так быстро! Кто ж знал, что ты не свежевыплюнутый! Держи!» Да, на этот раз деньги были настоящими, и гном молча принял денежку, спрятал монеты в карман, после чего отступил к выходу из переулка. «Дернуть попытаешься, пожалеешь!» — предупредил закутанный в плащ парень. В том мусорном ящике, за твоей спиной, усмехнулся гном, под глиняной тарелкой. Если еще какой товар появится, тебя искать? Обязательно, дружище, обязательно. Просто отправь весточку в трактир двуглазый циклоп. Ищу, мол, Мосса солнечного. Договорились. Не поворачиваясь спиной, гном вышел на ярко освещенную солнцем улицу и пошел чуть в стороне от тройки тяжело вооруженных стражей. Стража бдит, альгора под надежной защитой. Темная сделка состоялась. Не то чтобы части мертвяков были чересчур уж серьезной контрабандой, но стражи подобного товара не любили, как и светлые боги, которым они поклонялись. К тому же добрых эликсиров из когтей и глаз нежить и не сварить. Пройдя полквартала, Кроу заскочил в захудалую магическую лавку, где приобрел несколько свитков телепортации, после чего использовал один из них, отправившись прямиком домой. Кое-какие закупки он уже совершил. Примерно через час в сторону сторожевого поста отправится большой грузовой обоз, одна из повозок которого нагружена добром хозяйственного гнома. Выпав из вспышки телепорта, Кроу увидел улыбающуюся Лори, машущую ему рукой и пропадающую в телепорте. Он пришел, а она ушла. В улыбке девушки было достаточно много загадочности, чтобы гном сразу понял. Лори что-то разнюхала про сотника Вуриуса. Видимо, отправилась удостовериться. Ещё рано потирать ладошки, но гном внутренне подобрался. Тема ему глубоко интересна. Сотник как шипастая заноза в... Все работники сейчас на съесть. На сторожевом посту душно. Под навесом кухни стоит повар, утирающий потное лицо полотенцем. Дверь в башню распахнута. Видимо, духота сотнику Вуриусу не по нраву. Остальные стражи либо отдыхают, либо стоят на постах. Часть лошадей отсутствует, видать, пятерка стражников отправилась в патрулирование. Вокруг владений Кроу спокойно и безлюдно. Хотя начинающий гном-каменщик продолжает копаться рядом со стеной. Останавливать его бесполезно. Ладно, кажется, время подобрано идеально. Быстро сбегав под холм и разгрузившись, игрок вернулся налегке, сразу направив беспокойные стопы прочь от стражевого поста. Да, гномы бегают медленно, но бегают все же. Поэтому для Кроу не составило труда преодолеть полкилометра до давно примеченной низинки, зажатой промеж двух холмов. Там лежало в тени несколько шакалов, но при виде гнома они дали деру. Между двух камней колыхался скальный непентас, прикидываясь корявой розой. Кроу розу раздавил, да еще и сверху попрыгал. Выдернул из щели останки сдохшего непентаса, оставшиеся предметы и воткнул туда простенький деревянный колышек. Готово. Теперь можно бежать обратно, чем Кроу и занялся. Причем по пути еще прихватил с собой несколько крупных камней, принеся обрадовавшемуся каменщику подарок. Несколько запыхавшись, он вернулся в родное подземелье, проверил провалившуюся в незапамятные времена башню, убедившись, что Глассий Трупоед не появился вновь. Монстра уникальным не назвать, но у него своя история — Часть кои изложена в найденной гномом толстой тетради, что станет чтивом на ночь. Проверив все, он притащил еще больше земли к обестово здоровой куче, после чего бросил на нее второй колышек, брата-близнеца первого. Трижды хлопнул в ладони, и замерцавшая куча земли бесследно растаяла в воздухе. Куда она делась? О, она уже в той самой низинке. В проходе остались только камни. Их надо перетаскать наверх и отдать гному Лукри всегда испытывающему недостаток в строительном материале. «Нет, ну а что?» – несколько смущенно пробормотал Кроу. «Не все же на своем горбу таскать, я бы задолбался». Выговорившись, он с хрустом повел шеей, вооружился лопатой, активировал два заклинания, после чего зашел в башню и снова принялся копать. До вечера далеко, можно работать и работать. Сегодняшний день полностью посвящен раскопкам, Завтрашний же придется поделить поровну между копкой и ковкой. Копка и ковка, ковка и копка. оба занятия важны, оба занятия нужны. К концу дня, когда каменистая долина начала погружаться в густой мягкий сумрак, а воздух разорвали плачущие вопли шакалов, Кроу выбрался наружу. Сегодняшний день прошел не зря, он полностью расчистил пространство внутри малой башни от и стены от грязи. Выбрал место напротив входа и прямо внутри башни начал углубляться в почву, благо пол представлял собой остатки грубого булыжного покрытия. Ну да, это не королевский зал, паркет дубовый тут не нужен, Стража и булыжников хватит. Кроу пробил уходящий под крутым углом спуск, поднырнув под древнюю постройку, что оказалось делом нелегким. Пришлось углубляться на 4 метра, оставшееся время ушло на очистку вообще всех подземных коммуникаций. Мир Вальдиры старательно пытался вернуться к первозданному состоянию. Вечно оплывала земля со стен, вспучивался пол, трескались подпорки, падали с потолка камни. Все это надо постоянно убирать и чинить, впрочем, гному это только в радость. Если мир дает тебе отпор, значит считает достойным противником. Под конец рабочей смены игрок при помощи еще одного заклинания ультраблизкого переноса отправил кучу земли куда подальше, для чего вновь пришлось сбегать в каменистую пустошь для поиска подходящего места. Заклинания массового телепорта становятся тем дороже, чем дальше их заявленная дистанция переноса. В случае Кроу дистанция была всего несколько сот метров, а пара купленных свитков и вовсе переносила тяжести всего-то на 40 и 50 метров. Подобной магией гном воспользовался для разовой переноски большущей кучи камней прямо на свой участок. И когда Кроу поднялся наверх, то увидел, как вокруг беспорядочного каменного нагромождения весело танцует чумазый лукри, радостно воздевая к небу руки, ибо материала было очень много. Еще бы, вся суточная норма булыжников. Каменщику есть чем заняться завтрашним днем, хотя и сегодня он не отдыхал, что заметно по большому участку нововозведенной стены. Когда лукри увидел нанимателя, на его лице, помимо радости, появилась некая задумчивость. Игрок сразу понял, что дело нечисто, и жестом руки, подозвав работника, спросил «Что?» «Мастерство мое немного возросло», радостно и одновременно печально ответил Лукри. «В гильдию каменщиков бы». «К масонам?» — брякнул Кроу и коротко рассмеялся, увидев недоумение на лице работника. «Шучу. Так зачем же дело встало? Дай догадаюсь, в деньгах заковыка». «В деньгах заковыка», — тяжко вздохнул парнишка. «В них заковыка. Сколько надо-то? Ой, много хозяин». «Восемь золотых монет только за обучение отдать придется. А еще дорога, хотя я и пешком с радостью». «Так», — Кроу размышлял не дольше пары секунд, после чего запустил руку в один из своих бездонных карманцев, выудил оттуда горсть золотых монет и два свитка. «Вот тебе 12 золотых монет, лукри, и два свитка переноса. Завтра с утра отправляйся магическим путем в град Альгору. Восемь золотых монет потрать на обучение». На две золотые монеты купи подходящий инструмент. Пусть не козистый, но крепкий и ухватистый. И две монеты потрать на себя. Волосы, борода, одежда. Все понял? Ой, понял. Спасибо, хозяин. Не благодари, фыркнул Кроу. Это и мне на пользу. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с молодым каменщиком, гномом Лукри. А теперь беги умойся, а затем и ужинать пора, велел Кроу. На сегодня работа закончилась. «И остальным передай, шабаш, отдыхать приказываю, и пущай кошемор малый бочонок темного пива откуприт. «Ой, понял», — подпрыгнул Лукри и буквально испарился. «Ну да, гномы любят пиво». Вскоре из-за склона родного холма послышалось многоголосое и радостное «От благодетель! Ох, радость какая! Дай боги ему здоровья, хозяину нашему!» Засмущавшись, Кроу почапал к торговому прилавку, где завершалась битва отважной одиночки против ревущей толпы. Рыжая сумела отбить штурм при помощи яиц, мяса, оладушек и пива. Поверженные обозники медленно расходились, неся в руках нехитрую, но сытную и свежую снеть. «Устала, кроха», — поинтересовался гном, обнимая девушку. «Неа», — жизнерадостно заулыбалась Лори. «Тяжело, конечно, но мне нравится. Однако завтра хочу кровавых битв, стонущих у моих ног врагов и мольбы о пощаде». «А если я обмажусь клубничным вареньем и читок поваляюсь со стонами у твоих ног, так пойдет?» «Нет». «Цап, ты готов танцевать?» М? «Ты весь день копал, как грязный крот, а я по миру порхала, как очень красивая бабочка». «Мне всегда нравились твои сравнения. Стоп. Удалось?» «Угу. У меня большущая история про мои разведывательные действия, мощно профессиональные, и про сотника Вуриуса». «Мощно профессиональные», — со смешком пробормотал гном. «Стоп, еще раз стоп. Рассказ про сотника Вуриуса? Давай!» «Пляши! Кроха!» «Ну ладно, я купила две бутылки вина, так что ты подготавливаешь на вершине холма удобное и мягкое местечко для нас двоих. Я же пытаюсь украсть с кухни большой кусок жареного мяса и сковороду с картошкой, а затем иду к тебе и за ужином все рассказываю». «Договорились, я пошел обустраивать». «А я пошла воровать». На том они и разбежались. Кроу рванул вверх по склону, а Лори направилась к кухне с самыми коварными замыслами. Обе стороны сумели выполнить задуманное. Когда на вершину холма поднялась Лори, держащая на руках большой деревянный поднос с дымящейся сковородой и бутылками, ее одобряющему взору предстала идиллическая картина. На нескольких живописно уложенных одеялах и подушках возлежал Кроу. На лице игрока отчетливо читалось удовлетворение от сегодняшнего плодотворно проведенного дня. От вечера он ожидал не меньшего, и Лори его не разочаровала, сразу приметив грязь на лице и волосах, неоттертую. Девушка властным жестом указала на прудик, где плескалась подросшая рыбешка. Пришлось вставать, брать свиток с теплым дождем и топать, принимать душ на природе. Вернулся посвежевший гном минут через десять, сразу подсев к подносу соснедью. На основное блюдо была картошка с мясом, запиваемая вином. А на десерт последовала весьма и весьма интереснейшая история. Настолько интересно, что и не передать. Ну, интересно не для любителей острого сюжета, а для лиц причастных. Тем, кому сотник Вуриус уже поперек одной части тела встал и надежно там заякорился. Пока бравый гном вовсю углублялся в недра Вальдиры, устанавливая новые стахановские рекорды по упертости и трудолюбию, Лори тоже времени зря не теряла. Ее чуткий нос авантюристки уже уловил запах грядущих приключений, и это заставило ее действовать. Для начала амазонка прошвырнулась по серому пику, делая короткие променады в паузах между торговлей, охотой и помощью гному. Короче говоря, каждый раз, как Лори куда-то выходила или возвращалась с охоты, она не забывала улыбнуться тому или иному стражнику, а то и просила его помочь хрупкой девушке, и донести ту или иную корягу до участка. Стражи в помощи не отказывали, подкручивая усы, поправляя пряжки на доспехах, одергивая плащи и широко улыбаясь, мужественные мужчины заверяли потупившую взор рыжую девчину, что им совсем не в тягость, после чего взваливали на плечо ту или иную тяжесть, да и топали к участку кроу. По пути, само собой, разговаривали, на темы отвлеченные, совершенно отвлеченные. А давно ли служите, о доблестный и могучий страж? Ах, уже 40 лет тянете лямку государевой службы. А дай этого, где служили? Где простой люд от опасности темных защищали? Тварей поганых истребляли? Везде побывали? Да уж, трудна служба стража, тяжела его судьба. Но важна, ох, важна эта работа. А с достопочтенным и бравым сотником Вуриусом давно ли служите? Что? Что-то вы неразборчиво бормочете, о добрый страж. Ну да ничего. А до прибытия в серый пик, где девушкам головы кружили прямой осанкой и горделивым видом? Где-где? В верховьях реки Годючий Ключ? Хм, а до этого? Где? В низине инистого провала? О, как! Да вы и впрям весь свет повидали. В общем, благодаря милым улыбкам и взглядам искоса, амазонка пусть многое и не узнала, но кое-что все же разузнать ей удалось. Вот так вот, перепархивая от одного стражника к другому, она натаскала сведения по соломинке, старательно запоминая названия географических пунктов. Не приминула девушка запомнить имена и прозвища особо взрослых стражей-ветеранов, тех, кто, по собственным словам, давно уж служил вместе с сотником, к уже имеющейся информации добавила даты, когда и где стражи находились. Ну а затем, уже после обеда, она прихватила пару свитков заклинаний и солидную часть семейных золотых запасов. В этом месте хозяйственный гном скорбно закашлялся и отправилась в город Альгору, известную своими картографическими гильдиями и сообществами. И там, за чашкой кофе со сливками, при помощи волшебного зеркала, она начала привязывать стражей к местности. Всего было около 20 названий, 20, и это еще не все. Обычно десятки и сотни стражей вальдиры кочуют туда-сюда и обратно между двумя, максимум пятью постами. На этой неделе они на сером пике, на следующей на сторожевом посту рядом с кровавой гатью. Затем перебираются на врата Альгоры, потом недельку отдыха в родных краях. А затем круг повторяется, и стражники снова прибывают на серый пик. Стражники под предводительством сотника Вуриуса ни разу не возвращались туда, где уже отслужили. Ни разу! Отследив по карте мира Вальдиры путь Вуриуса и очертив его карандашом, Лори получила длинный извилистый пунктирный след, ползущий змеей по самым-самым окраинным и захолустным местам. Стражники Вуриуса служили в такой глухомане, что и словами не описать. По сравнению с этими местами, любая деревенщина могла гордо величать себя столичным жителем. Там игроков-то не бывало, считай, никогда, а если и бывали, то лишь по ошибке, когда случайно вместо ключ-гадюки называли гадючий ключ, и их ошеломленному взору представала окруженная крыжовником поляна, заросшая сорной травой, и пара десятков мрачных стражей, несущих службу. Поэтому назначение Вуриуса на Серый Пик само по себе было аномалией. Так близко от столицы, так близко от великого города Альгоры эта бригада стражей никогда не бывала. Единственным объяснением было возможное нашествие серых орков и прочей мерзости, управляемой темной богиней Гуоррой. Об этом толдычили на всех перекрестках Вальдиры. Вот и усилили важный пост стражниками сотника, благо у него они вымуштрованы и натренированы до стойкости и невозмутимости титановых солдатиков, облитых расплавленным оловом. Все преданы, все серьезные, трусов и неумех не имеется. Дело свое знают от и до честь короны не уронит и командиры не посрамят. А без скелетов в шкафу, да разве ж такие бывают, у всех найдется тайна, грешок или же еще что-то необычное. У сотника Вуриуса тайна была ого-го какая, потому как он и его стража уходили с того или иного поста с регулярностью адского метронома, унося с собой страшную непогоду и принося ее в другое место. Сотника Вуриуса преследовала сама смерть, закутанная в морозный снежный саван. Каждый раз случалась снежная вьюга, каждый раз. Нахождение Вуриуса на карте можно было смело отслеживать по снежным воющим бурям. «Обалдеть!» — ошеломленно покрутил головой Кроу. «Я что-то такое себе и представлял, только в меньших масштабах. Получается, сотник бегает по Вальдире, играя со смертью в пятнашке уже несколько месяцев». Если брать в расчет не легенду историческую, а время реальное. Да, ответила Лори, где-то год, может чуть больше, по моим прикидкам. И никакой легенды нет, ЦАП. Все случилось во времени реальном. Тут и копать особо не надо было. Достаточно получить пару заметок, найти ниточку по длиннее и мягко за нее потянуть. Помнишь, во время жары дверь в башню была открыта на распашку. И что так часто бывает? Ты внутри башни бывал? Бывал и до сотника Вуриуса, и во время его царствования. Сначала там был нормальный такой офис десятника, а теперь настоящий арсенал, и походная аптека на все случаи жизни. И снова, что с того, кроха? Да не на оружие и наркоту смотреть надо было, а на парадный плащ сотника, висящий на крючке. Красивая тряпка с серебряным шитьем по краю и золотыми шнурками у горла. Такой плащ надевают во время торжественных случаев, да ты и сам знаешь. Материал у плаща хороший, кстати, думаю, это чистая шерсть. Очень толстая, хорошо сваленная, серо-белая. Плащ уже старый, а рядышком с ним висит еще один Макинтош, походный, но из такой же шерсти только чуть потемнее. И второй плащ весь в заплатках. Настоящий плащ настоящего ветерана. Крепкий, но основательно потрепанный. Я в упор не понимаю, признался гном, с нетерпением глядя на торжествующую амазонку. Зацепка первая. «Это одежда зимняя». Я сразу про большие холода подумала и продувающие насквозь ветра. И начала думать, где в Вальдире такая поганая местность. Это не зацепка, отмахнулся Кроу. Зимние месяцы во многих локациях Вальдиры бывают. В том числе очень холодные, снежные и ветреные. Перебирать до бесконечности можно. Бывает и в Альгору снежный мороз приходит. Забыли зимние праздники Альгоры? «Верно», — согласилась Лори. Но на парадном плаще сотника я увидела целых четыре медали, или ордена. Но увидела издалека и лишь их верхние краешки. Поэтому пришлось приблизиться, перевернуть чуть плащ, изучить с короткой дистанции и сделать скриншот. «Как ты смогла приблизиться, а плащ перевернуть?» На этот раз Кроу смотрел на девушку с восхищением. «И он тебе позволил? Как?» «Как-как», — заулыбалась Лори. «Я же хрупкая и милая». Взяла у каменщика нашего самый большой и грязный камень, дотащила до башни, затем подняла его, сделала пару неверных шагов, споткнулась, вскрикнула, накренилась. Каменюга своей массой потащил меня вперед, и я с тихим жалобным визгом вбежала прямо в дверь башни и уронила камень сотнику на стол. Везде грязь, пыль столбом, я мечусь туда-сюда, как птица раненая, машу руками, извиняюсь в голос, рыдаю в два голоса, причитаю в три голоса и один голосок. Сотник сначала стал белым, потом красным, потом синим. Взял камень одной рукой, меня за шиворот другой рукой и вынес оба посторонних объекта из башни. А я ему «Меня гном Кроу камень тащить заставил». А он мне в ответ мрачно «Я даже не удивлен». И ушел обратно в башню, захлопнул дверь и на ее запер. «Вот». «Ты меня подставила», — возопил гном. «Почему?» — удивилась Лори. «Ты меня на самом деле работать здесь заставил». А про зарплату я еще не слышала. А пиво только мужикам предлагают, а вино я покупаю сама, да еще тебя угощаю. И картошку с мясом мне с кухни воровать приходится. И опять ты львиную долю забираешь. И сплю я в гробнице сырой у подножия саркофага. Сплю на полу, и шкафа у меня нет платяного, и комода нету, одеваюсь на свои деньги, вооружаюсь тоже сама, и на охоту я хожу, и торгую, а ты в столице по улицам гуляешь». А, протянул гном, пребывая в полном обалдении. Ну, вернемся к плащу и наградам. Я, пока по башне металась, успела зацепить и развернуть плащ. Поглядела на награды, их там оказалось куда больше, чем четыре штуки. Куда больше? Целый иконостас боевой. А ведь ордена наверняка зачарованные на плюсы разные. Но не суть важна. Я в орденах не очень разбираюсь. Но кое-какие награды узнала: три ордена за проявленную в бою храбрость штук 15 нашивок заранения. А еще много вообще мне незнакомых знаков отличия. Поэтому я зашла на игровой форум, нашла нужную тему, приложила к сообщению чуть обрезанный скриншот, после чего с веселой наивностью у рожденной блондинки спросила у мальчиков, чего это тут за финтифлюшки наляпаны. Всего через минуту я получила аж 4 примерно одинаковых сообщения с полным перечнем орденов и разъяснением их значения. А еще мне предложили вступить в тайный клуб какой-то, но я оттуда смылась, с форумной темы. В общем, ЦАП, многие награды стандартные, а вот три штуки оказались просто невероятными, и те знатоки с форума сразу же поинтересовались. У какого же героя висят на груди аж три ордена в ряд? Знаешь, что за три особые награды? Нет, Кроу принял правила игры и не стал настаивать на быстрейшем докладе. Лори наслаждалась каждой секундой, пыжилась города как воробышек, переживший суровую сибирскую зиму, и поэтому он дал ей возможность насладиться моментом. Страшные на внешний вид награды с жутко смешными названиями за северную кампанию, за вторую северную кампанию, ну и за третью северную кампанию. В принципе, ничего особенного, выглядит как выплавленные из серебра снежинки с напылением из рубиновой крошки по левому краю. Щедро окровавленная снежинка. Выдавались каждому счастливчику, кому удалось выжить в той заварухе. Знаешь, в чем уникальность? Что у сотника все три награды из трех, ответил гном. Четвертый северный пока ведь не было. Нет, начнется в скором времени вроде бы, но пока нет. Кроу медленно кивнул. Помимо местных, такую награду получали и игроки, принявшие участие в военной кампании. Пятишестидневная увлекательная заваруха с массой крупных и мелких столкновений. Сила добра против сил зла. Силы тепла против сил холода. В роли главных гадов – Тьмальды, темные ледяные создания, мечтающие превратить весь мир Вальдиры в ледяной каток со снежными холмами и статуями из заживо замороженных теплокровных созданий. А также примкнувшие к ним игроки могли претендовать на лавры зла. В роли добра все, кто против подобного исхода событий. Огромную массу из них составляли тамошние фермеры, мрачные крежестые люди и полуорки, возделывающие стылые и неплодородные земли, что раскинулись около заснеженных пустошей Кохгавальда. К ним добавились редкие регулярные части, а также боевые дружины стражей, что несли там службу. Ну и снова игроки, если решали принять участие на стороне добра. При каждом столкновении мясорубка была знатная, все в крошево. Местные гибли пачками, игроки гибли также. «Веселье через край!» «Выйти живым из одной такой компании – подвиг, граничащий с чудом. Пройти через все три северные компании и не погибнуть». Сотник Вуриус либо оседлал удачу, либо она приходит с ему родичем, либо же он невероятно крутой воин. «И самое главное, он был в тех местах очень долго», заметил Кроу, быстро ухвативший суть. «Да, может он вовсе оттуда родом, и это последнее место, где Вуриус служил реально долго». А потом что-то случилось, и он стал стражником-кочевником, блуждающим по захолустным местам и приносящим с собой снежные бураны. «Сап, завтра я отправляюсь к пустошам Кохгвальда». «Прямым телепортом туда не попадёшь», — напомнил гном. «Угу, ну а что поделать? Сначала портанусь, потом куплю тамошние кристаллы возврата. Средства у нас есть, возможность тоже. Умчусь в 5 утра, постараюсь справиться часов за 6. «А тебе придется полдня повертеться, как хомяку в крутящейся железной деве. Сумеешь?» «Ради инфы готов и весь день вертеться», — заверил подругу гном. «Вот и договорились», — удовлетворенно кивнула Лори. «Заодно постараюсь узнать, нельзя ли оторвать за бесценок одно забавное умение для моего класса. Как там наши раскопки?» «Тоннель прочистил, укрепил стены, полностью выгреб мусор из башни. Сейчас с тобой пообнимаюсь немножко, затем отправлю тебя спать» а сам потопаю разгребать трофеи подземные. Куда торопишься? Чуйка трезвонит вовсю, мрачно поведал игрок. Прямо гложет мои косточки виртуальные. Надо как можно скорее разгребаться, укрепляться, углубляться и одновременно становиться круче в военном плане. Вуриус? Угу. Ой, Вуриус, ох, Вуриус, часто закивал ставший еще мрачнее гном. Ладно, чуйка у меня разыгралась. Может, просто мандраж из-за находок кирпичных. Но ты ведь сама сказала, он приносит с собой снежную бурю. Ну да, и что? А то, что после бури сотник собирает воинов и уходит на следующую точку, будто убегает. А от чего убегать? Он и так в страшном захолустье лямку служивую тянет. Чувак идейный, военная косточка. Так чего бы ему убегать от бури снежной? Он к таким непогодам давным-давно привык. Еще в битвах с тьмальдами. Но сотник все-таки убегает. «Значит, есть чего бояться». «Ну и пусть тогда валит отсюда», боевито заявила Амазонка и нанесла по воздуху несколько ударов кулаками. «А мы пинка ему под промороженный зад». «Вот в этом и беда, что-то не вижу я сборов. Новые отряды стражей не прибывают, воины Вуриуса, как ни в чем не бывало, несут службу дальше, патрулируют, наблюдают, защищают игроков, врубают непентасов и крошат разведывательные отряды орков». «Хм...» Вот из-за серых орков они, скорее всего, и не дёргаются. У искусственного разума логика простая и четкая: не устраивать какие-то передислокации, когда нашествие на носу. Снежная буря. Так пусть орков и приморозит она. Только на пользу в данный момент. Жертвы среди мирных. А нет мирных, всего-то один земельный участок продан. В случае чего главное их предупредить. Бегите, мол, спасайтесь. А коли они никуда не пойдут, уже их личные проблемы. Наше дело предупредить. Это одна из причин, по которой предчувствие разыгралось не на шутку. Есть еще одна? Угу, не спящие. А они-то тут снова при чем? Пока ни при чем, помотал головой Кроу. Но ты постарайся узнать завтра утром, появлялись ли и раньше рядом с сотником Вуриусом добрые и услужливые чужестранцы, готовые помочь с решением его неведомой проблемы. Не спящие или другие кланы, главное узнай, появлялись или нет и участвовали ли в драке во время снежной бури. На этот раз все прошло вроде бы удачно. Буран резко закончился. Вернулось солнце, травка позеленела снова. Но лично мне кажется, что тварь ушла. Тварь? Просто для обозначения. Я думаю, главную бяку завалить не удалось. И мне очень интересно, сколько таких драк случалось прежде. Мне стало еще интересней. Ладно, узнаю. На этом разговор о делах закончился, перейдя в беседу на личные темы и о погоде в частности. Делу время о потехе час. Именно этот час и наступил. Тот момент, когда они могли отрешиться от забот и посвятить свободные минуты друг другу. Кроу спустился с личного холма спустя час с небольшим. На вершине осталась сладко посапывающая лори, заботливо укрытая одеялом. Ей надо хорошенько выспаться перед завтрашним днем, обещающим много путешествий, и разговоров с незнакомыми представителями всех возможных рас. Гном спустился в гробницу и занялся тщательной сортировкой трофеев, перед этим не забыв подлить молока вечно голодным змеям охранником По пути в гробницу он и Криса подозвал, прихватив орла с собой под землю. Несчастный питомец страдал от безделья и укоризненно глядел на суетящегося хозяина с вершины своего столба. А что поделать? Как успеть и там, и сям? Никак. И бедовая парочка Аму с мифом сегодня не появились. Видать, какая-то у них заминка в мире реальном, или же просто решили немного отдохнуть. Так, а это что за штука такая? Больше всего смахивает на сплющенный медный кувшин с некогда богатой резьбой. Он и есть. В перековку. В отдельную кучку с кусками меди. А это что? Толстая и потрепанная книга, пробитая насквозь ржавым кинжалом. Как живописно. «Книга была настолько плоха, что ее захотелось убить?» Взявшись за рукоять, Кроу чуть помедлил, собираясь с духом. «А если книга живет, разинит зубастую пасть и начнет кромсать гнома на лоскутки?» Выдохнув, потянул на себя. Оружие с трудом вышло из толщи страниц, и ничего не случилось. Уже отличный результат. Кинжал отправится на перековку, а книга? «А что в книге? Может, формула или рецепты?» Открыв первую страницу, Кроу вгляделся в рукописные строки, начертанные хорошим почерком, и с выражением прочел вслух. «Личная книга для заметок о Фокла Лома, младшего писаря служебной канцелярии, причисленного к малому отряду стражи. Шестой день недели, месяц Феникса Золотого. Славу Руадилию Алому заступили на пост благополучно. Теперь почитай до следующего утра, время тут коротать. И все бы ничего, да только в наш отряд... Назначили Гласия вонючку, этого толстого и вечно голодного глупца с ненасытным брюхом. Выдох его настолько смраден, что способен убить и дракона. А если он переест горохового супа, то жди настоящей беды. Сегодня я буду ночевать на крыше башни, не желаю задыхаться гнилостными миазмами. Еще затемно ощутили мы несколько легких толчков. Плохого ничего не случилось, но на душе тревожно. Будто сама земля сегодня гневается. Неужто подземные боги сердится? Надо истово помолиться милостивому защитнику Родилию. Пусть оградит нас своей дланью от бед и боли. Особенно переживаю о тех, кто обитает в шатких хижинах со стенами из соломы, обмазанной глиной. Нам-то особо бояться нечего. Башня настолько крепко сложена, стены настолько толсты, что можно не бояться обрушения даже при самом сильном землетрясении. Захлопнув книгу, Кроу забросил ее обратно в саркофаг. Когда-нибудь он ее прочтет, когда-нибудь, а пока и других дел хватает. А это что? Ох, да это полностью сплющенная ложка, смешно выглядит. А вот тарелка, превращенная в идеально ровный диск, и то, и другое на переплавку. Ох, завтра работы будет в кузне.